Дом, нанятый Эмилией, Вершинину понравился. Не развалюха, но и не из новомодных больших домов, окрашенных ярко и вызывающе. Так что они будут не на виду. И с соседями не впритык. Можно не ограничивать себя в словах и действиях. Рудольф Залманович хотел даже похвалить Эмилию, однако воздержался, посчитав это лишним. Перед домом был разбит палисадник, а на задах — небольшой огород, где можно выращивать картошку с лучком и огурцы с помидорами, если будет желание, конечно. Осматривая свои новые владения, Вершинин сказал, — Будет теперь чем тебе заняться, вон земли сколько. Помидоры с огурцами будешь выращивать, они здесь хорошо пойдут. На рынке будешь продавать, а в полесаднике цветочки будешь выращивать, как до этого хозяева делали. Эмилия промолчала и брезгливо дернула губками. Что должно было означать примерно следующее: Сейчас разбежалась встречу с профессором Сиротиным, Эмилия уходила уже из нового жилища. Как и было заранее обговорено с Вершининым, она пойдет и постарается соблазнить профессора, чтобы потом можно было вить из него веревки и в конечном счете отобрать полученный им баснословный лотерейный выигрыш. Как это будет сделано, по-мокрому или нет, покажут обстоятельства. В новой шубке с муфточкой, в ботиночках, отороченных мехом, С легким румянцем на щеках, Эмилия смотрелась сверхобольстительно. Александр Тимофеевич, придя в условленное место маленького Версаля, как иногда называл нескучный сад император Николай I, не то что был поражен, но на время потерял до речи и, здороваясь лишь прикоснулся губами к прохладным пальчикам Эмилии. Девушка, казалось, не замечала и не понимала состояние профессора и принялась оправдываться по поводу того, что на условленную встречу не пришел Вершинин. У него сегодня с утра страшный кашель и высокая температура. Наверное, это инфлюенция. Тоном извиняющегося человека произнесла Эмилия. И он просит извинить его. «Будь профессор пожестче характером и менее вежлив». Он бы непременно сказал, «Да на кой мне извинения этого вершинина? Не пришел и слава богу! Я только рад этому!» Однако Александр Тимофеевич лишь молча кивнул, поблагодарив в душе метели, ветра и наступившую слякотную погоду. «Было бы весьма кстати, если бы вершинин слег надолго!» Они немного погуляли по аллеям сада, любуясь на старинные постройки еще екатерининских времен. Разговор пока шел ни о чем. Александр Тимофеевич расспрашивал мадмазель Бланк о ее родителях, а Эмилия интересовалась занятиями профессора и его педагогической деятельностью. «А вы знаете, я ведь тоже едва не сделалась педагогом», взглянула на профессора Сиротина Эмилия, и вдруг поскользнулась. Инстинктивно она схватилась за руку профессора, и когда опасность упасть миновала, руку не отняла и продолжала идти с ним, уже держа его под руку, что сиротину было очень приятно. Я ведь проходила обучение на двухгодичных педагогических женских курсах при обществе «Воспитательниц и учительниц». Окончив их, я бы стала педагогом и учительницей начальных классов. Я так мечтала об этом. Она вздохнула и замолчала. — А что помешало стать педагогом? — поинтересовался Сиротин. — Папа умер, и мне пришлось оставить учебу. Соврала она и снова вздохнула, давая понять собеседнику, что очень сожалеет о том... что педагога и учительница из нее не получилось. «Бедняжка!» – подумал профессор, и его душу захлестнула волна жалости, после чего возникло желание как-то помочь бедной девушке и принять участие в ее судьбе. А затем пришли злость и ненависть к Вершинину, воспользовавшемуся бедственным положением Эмилии, и сделавшему ее прислужницей и исполнительницей его похотливых желаний. «Можно вас спросить?» – произнес Александр Тимофеевич после недолгого молчания. «Конечно», – ответила Эмилия и доверчиво взглянула в глаза Сиротина. «Как вы познакомились э, с Вершининым?» Она была готова к этому вопросу и принялась рассказывать профессору о своем знакомстве с Вершининым. Кое-что в ее рассказе было правдой. Например, то, что она голодная, с какими-то копейками в кармане и отчаянной решимостью пришла наниматься к нему на службу. А он пригласил ее в ресторан, накормил, напоил и надругался. Слушая рассказ Эмилии, Александр Тимофеевич все более проникался к Вершинину ненавистью. Она закончила свой рассказ и произнесла «Эх, «Как я глубоко несчастна! Вы даже не представляете, как бы мне хотелось иметь доброго друга, на плечо которого я могла бы опереться!» И печально опустила головку. В этот момент профессор Сиротин решил для себя, что он сделает все возможное, чтобы вырвать милую несчастную девушку из лап этого чудовища Вершинина.